Голова 7 Сладкий яд. Пещеры ренегатов. 6 Шестичасовой сон привел меня в порядок. Я открыл глаза за минуту до зумера таймера. Некоторое время всматривался за копченый каменный потолок, пытаясь вспомнить, кто я и где нахожусь. Затем, сладко потянувшись в спальники, пришел к выводу, что уже давненько так хорошо не высыпался. Может, дело в медвежьем спальном мешке? Последние несколько ночей я спал как придется, да и то урывками. А может, причина заключается в том, что два кошмарных дня в заточении ренегатов завершились, и я смог отомстить? Или мое финальное слияние со своей стихией дало эффект? Не знаю, да и не важно это. Главное сам факт. Я проснулся в добром расположении духа, выспавшийся и со свежей головой. Ладно, пора подниматься на ноги. Походя, ополоснулся из бассейна с водой, в зале с колонадой, затем поднялся наверх. Тут было довольно оживленно. Несмотря на раннее утро, жизнь на внутреннем пространстве огороженного дворика бурлила на полную катушку. Вокруг сновали люди. Кто-то занимался хозяйственной деятельностью. Две женщины неопределенного возраста помешивали аппетит на пахнущую стряпню в огромном чугунном котле, висевшем над огнем. Я еще в первый день удивился, откуда тут взялись дрова. Но, как оказалось, огонь поддерживали каменным углем. Хотя внизу перегородки камер были связаны из довольно толстых бревен. Ну, значит, где-то тут есть способ получать земную древесину. Ладно, это незначительная ерунда. Откуда-то сбоку вышел сварк. И, теснив, поварих плечом принялся наливать черпаком варево в две глиняных плошки. Те было начали на него наезжать? но волх лишь зыркнул на них из-под кустистых бровей, и бунт был подавлен самым зародыше. Удовлетворенно хмыкнув, жрец сварога подошел ко мне и всучил одну из посудин. Аромат горячей пищи, которую я не пробовал уже несколько дней, оказался таким чарующе вкусным, что я набросился на еду, позабыв обо всем. Вынул из своих запасов очередной сухарь, поделился им с дедом и принялся наворачивать пищу. Мясная похлебка с неизвестными мне коренями и травами была вычерпана небольшой деревянной ложкой со скоростью, имевшей право претендовать на новый мировой рекорд. Допив остатки через край, я подошел к котлу и протянул тарелку за добавкой. «Оголодал, косатик, На, вот, мясца покушай, милок!» Дородная тетка, обряженная в какие-то непонятные лохмоти, поймав мой умоляющий взгляд, выловила кусок медвежатины в густом бульоне и плюхнула его в мою плошку. Я посмотрел на нее с благодарностью, после чего вернулся на свое прежнее место и уже более основательно принялся за пищу. Медвежатина, на удивление, оказалась довольно жирной, несмотря на весну, и я с удовольствием предался чревоугодничеству. Наверное, покойный Мишка успел где-то подхорчиться после зимней спячки. Некоторое время тишину нарушал лишь сосредоточенный стук ложек и вдумчивое чавканье. после чего я отвалился назад, опираясь спиной о камень, И звучно отдуваясь. Обычно я не склонен впадать в обжорство. Но сейчас вот на меня нашло что-то. Видать, стресс прошлых дней сказывается. Организм требует свое. Сварк продолжал увлеченно ковыряться в своей тарелке. Я не стал его отрывать от этого увлекательного процесса. Открыл рюкзак и принялся за инвентаризацию. За последние дни в нем накопилась масса всяческого хлама. И стоило разобраться, так ли уж сильно он мне нужен потому что предел переноски у меня хоть еще и не достигнут, но уже в опасной близости от этой черты. Я принялся выкладывать прямо на землю перед собой разнообразные второсортные обноски, которые собирал, не глядя, с трупов той ночью. Затасканные штаны, засаленные дырявые, заношенные до последней крайности, стеганные и кожаные куртки, прочие подобия доспехов из вареной и сыромятной кожи, Парочка нелепых щитов, изготовленных из каких-то дощечек на деревянном же каркасе и обтянутых все той же кожей. Выщербленные ножи и мечи ужасного качества, грубая небрежной обработки. Какие-то копья с тупыми наконечниками, дубины с укрепленными в них кремниевыми осколками. Вообще каменный век. Я пролистывал их свойства, даже не глядя. Откровенный хлам. Несколько медных и железных колец и цепочек, белых, незачарованных но с небольшими бонусами на статы. Это выкидывать не стал, весят немного, место занимают еще меньше, поэтому я решил их оставить про запас. После того, как я опорожнил рюкзак от откровенного трэша, пошли находки поинтереснее. Первым мне на глаза попалось массивное резное кольцо из материала, очень похожего на кость, с ярко-голубым камнем в центре. Не уверен, но похоже лазурит. Мои познания в минералогии были довольно куцами, но этот камушек трудно не узнать. Кольцо было простым, без зачарований, но зато оно имело базовую характеристику, дававшую плюс 9 ко всем ключевым параметрам и слегка повышало регенерацию маны. В свойствах и правда значилось резное кольцо из кости с лазуритом. Угадал, смотри-ка. Я тут же заменил им простое железное кольцо, дававшее мне плюс 5 силы, найденное мной еще в кургане. Следующей интересной находкой оказались тяжеловесные метательные ножи, оглушающие врага на одну секунду при попадании. Комплект из десятка этих обоюдоострых уплощенных клинков, у которых вместо полноценной рукояти была лишь скромная оплетка из кожаных лент, очень меня порадовал. Я давно уже хотел освоить метательное оружие в дополнение к своему основному, но все было как-то не до этого. А тут прямо глаз с небес. Попрактикуюсь на досуге. Под конец. Закончив разбор завала сортировкой целой горы разнообразных алхимических ингредиентов, я дал себе за рук в ближайшее время сосредоточиться на зелье варенье. А потом мне попалось на глаза семя духа Крыжня. Я со всей этой неразберихой уже совсем про него забыл, если подумать, у него тоже есть ограничитель на 15 уровень. Следовательно, чем дольше я буду тянуть с зачарованием, тем больше будет терять свой актуальный зачарованный предмет, и боевой уровень не может превышать уровень семени. Внезапно в голову пришла идея, показавшаяся мне весьма здравой. Я прикинул так и Получалось, что это оптимальное решение. Я снял с кольца свое новое колечко с голубым камнем и некоторое время задумчиво смотрел на него. Уровень как раз подходит. 14-й, Практически предел. Эх, ладно, была не была. Запуск анимации. В этот раз кольцо окружают плотные. Закольцованные потоки воздуха, которые в конце были поглощены предметом, и все закончилось. Лазурный собиратель. Плюс 9 ко всем базовым показателям. Плюс 15% регенерации маны. Плюс 30 единиц здоровья и маны. Плюс 10% к шансу выпадения зачарованных, диковинных, редких и невиданных предметов с монстров. Пассивная способность собиратель. Дает шанс проанализировать и изучить любые способности, применяемые на вас или в непосредственной близости от вас. Вероятность освоения умения зависит от параметра восприятия. Внимание! Если вы не соответствуете требованиям изучаемого умения, будет выучен более слабый аналог. Если существуют иные ограничения, способность не будет изучена. Если подумать, у меня есть шанс на изучение вражеских способностей от наблюдательности, но он настолько мизерный, одна десятая процента, если я не ошибаюсь, что о нем даже говорить не стоит. За все время он не сработал ни разу. А вот на колечке шанс четко не указан. Лишь справка обмолвилась о его взаимосвязи с восприятием. Знать бы еще конкретно формулу корреляции и шанса от показателя. Ладно, будем проверять на практике. В любом случае цацка получилась очень и очень занятная. А если она мне хоть изредка будет дарить халявные умения, ей вообще цены не будет. А еще резко встает вопрос о прокачке параметра восприятия. Мне срочно нужно его максить. Во-первых, в связи с появлением у меня затратных по мане умений, остро встал вопрос о расширении ее запасов. Вкладывать очки в разум я не могу себе позволить. Все ж таки у меня воинский класс, и калечить его кривым распределением характеристик мне нельзя. А вот с помощью восприятия барманы можно подтянуть еще немного вверх. Это резко повысит мои шансы на выживание. Жаль, восприятие очками характеристик не выкачивается. А выкачивается оно, насколько я помню, по прохождению кургана поиском и нахождением всякой ерунды вроде тайников и нычек. Значит, ставим еще одну галочку на память. В конце концов, я же нашел эксплойт по быстрой прокачке выносливости. Пусть и не самый безболезненный. Так почему бы не придумать что-нибудь подобное и для восприятия? Даже если у него тоже есть естественный предел развития, до него еще нужно дойти. Да и растет он с уровнями, если я не ошибаюсь. Спустя какое-то время я обнаружил, что сварк с недоумением любуется моей задумчивой физиономией. Пришлось срочно принять серьезный вид. «Раздай местным, пусть вооружатся». Я ткнул рукой на гору деревянных доспехов и оружия, вываленных скопом на землю. «Дрянь, конечно, но у многих и такого нет, так что кому-то может и пригодиться». Волх лишь молча кивнул, соглашаясь, и махнул рукой кому-то за моей спиной. Подошла парочка мужичков, тех, которые позавчера помогали мне на стене, скидывая камни на головы погони. Сварк дал МЦУ, после чего те подобрали барахло и унесли его в пещеры. На распределение, наверное. Вообще, я обратил внимание, что сварк принял на себя что-то вроде должности местного старосты. И получалось у него довольно неплохо. Он смог организовать выживших, и судя по тому, что я успел увидеть, пользовался у них чуть ли не безграничным авторитетом. Ко мне за время, прошедшее после освобождения сидельцев, никто не совался с хозяйственными вопросами. Однако на стенке менялись часовые, люди были сыты, быт тоже организовался. Жрец проявил себя как компетентный кадр, обнаружив недюжинную хозяйственную хватку и здоровый деспотизм, подавляя всяческое недовольство своими приказами на корню. Народ, видать, хорошо рассмотрел сваргового проглота, и споры с суровым и колючим дедом не лез, здраво опасаясь его гнева тем лучше. У меня вообще не было никакого желания заниматься жизнями и бытом этих несчастных. А ведь не будь под рукой Сварга, пришлось бы. Освободил, будь добр и дальше им помогать. Инициатива наказуема. Эту прописную истину я осознал уже давно. Тут меня посетила одна очень любопытная мысль, а следом возникло огромное желание ее проверить. «Сварг, много у тебя магии?» Тот вопросительно уставился на меня. И некоторое время смотрел в пространство, после чего ответил. «Дык, это, почти 3000 «Хм, солидно». «А чего?» «Да так, проверить кое-что хочу». «А глаз иного твое много по мане стоит? Сколько магии тратит?» Сварк опять сверился со своим интерфейсом и ответил мне. «Дык, сто почти. Чего и надобно-то? Ты напрямую скажи. А то словно пень, сколько да сколько». Я изложил ему суть своей просьбы, после чего сварк принялся накладывать на меня свое умение, а я раз за разом развеивал эффект, благо в интерфейсе была возможность отменить большинство положительных эффектов, накладываемых на аватар. После чего все повторялось снова и снова. Когда у недовольно ворчавшего по поводу переводимой в пустую энергии волхва закончилась мана, я усадил его на рест, после чего мы вновь продолжили. Чудо свершилось примерно на 50-м повторе. Когда я уже потерял надежду, Асварг откровенно собрался послать меня в густой лес. Внимание! С помощью пассивной способности Собиратель освоено новое умение Глаз и Нова. С подробностями вы можете ознакомиться в разделе активных умений. Ес! Yes! Работает! Работает, черт меня дери! Я открыл панель и бафнул своим новым умением недовольного сварга, после чего, заливисто свистнув так, что заложила уши, подпрыгнул на месте и сделал колесо. Окружающие уставились на меня, как на чокнутого. Ну да плевать, им меня не понять. Один лишь сварк пораженно смотрит то на меня, то переводит взгляд куда-то во внутреннее поле своего интерфейса. «А? Это... А как? В смысле? По что так-то?» Удивлению его нет предела. «Да я и сам поражен не меньше, честно говоря». «Да, это очень серьезная заявка на победу». Я же могу теперь выучить такое, что прежде никому и не снилось. В первом приближении шанс на изучение способностей на нынешний момент что-то в районе 2%. Но это еще довольно недурно. Либо мне несказанно повезло, или наоборот не повезло. Одна попытка это еще не статистика. Корейский рандом штука такая. Кто бы мне объяснил, что за выражение такое этот самый корейский рандом и откуда оно взялось? А еще я почувствовал себя голумом из Толкиновского властелина колец. По крайней мере, когда я держал свою прелесть трясущимися пальцами, ассоциация в голову пришла именно такая. Сразу, не вставая с места, я порылся в интерфейсе и, найдя нужный раздел, поставил в настройках «Скрыть бижутерию». Не хватало мне еще грабителей к себе приманивать. Хватило уже впечатлений, пока покойный ныне Джун пытался из меня выбить доступ к моему рюкзаку. Моя волшебная ума, разумеется, защищает инвентарь. Но вот помешать ловкому вору снять экипированное кольцо прямо с моего пальца она точно не сможет. Так что будем использовать маскировку». Кольцо испарилось из поля зрения, став полностью невидимым. Но я все так же ощущал его наличие на пальцы. На славу отполированная кость неизвестного животного приятно холодила кожу. Для проверки снял, надел кольцо на палец, оно, как и положено, появилось, а потом исчезло вновь. Пока я ковырялся в настройках, Волк все с таким же выражением глубокой задумчивости смотрел на меня, перебирая пряди бороды в пальцах. Хм, то бишь ты могешь любое заклинание выучить, ежели захочешь? Интересно!» Я коротко кивнул, не скрывая своего довольства, после чего принялся готовиться к выходу. «Побаловались и хватит. Я еще собирался сегодня на разведку». А время, оно не резиновое, о чем я незамедлительно и сообщил волхву. «А меня с собой возьмешь?» Из-за спины вынырнула Криста и вопросительно уставилась на меня. Я крепко задумался. С одной стороны, мне не помешает поддержка саппорта, да и ей возможная прокачка пойдет на руку. С другой, если на пещеры опять накатит волна нечисти, им тут без бафа придется очень туго. Сварку, ловив мои колебания, махнул рукой. «Забирай!» «Нечисти вчера крепко досталось, и еще несколько дней точно к нам не полезет. Только далече не ходите, кабы в неприятности не угодить». Ну что же, ему виднее, а значит решено. Я попросил выдать Кристе более или менее сносные доспехи из той кучи, которую только что сплавил на руки сидельцам. Обноски, конечно, но за неимением альтернативы и это пойдет. Ворожея так и щеголяла в своем плаще на простую одежду и сабли на поясе. Волху подсуетился, экипировав ее лучше лучшее из доступного, и через 10 минут все было готово. Мы уже два дня в группе. Я ее не рвал. Поэтому лишь коротко попрощался со жрецом Сварога и полез на стену. Ворожея последовало моему примеру. Я решил обследовать южный край лабиринта, где у меня на карте была сплошная темнота и туман войны. Сказано, сделано. Туда мы сегодня и отправились. Разведка выдалась легкой прогулкой. Сварка оказался прав. В окрестностях почти не осталось погони. За последние дни Семаргл здорово сократил ее поголовье. Да и мы немного помогли ему в этом. Нам лишь изредка попадались одиночные монстры, которых я сносил быстро и без проволочек. Через полчаса я уткнулся в крутую стену утеса, уходящую высь, и не похожую на простые скальные перегородки внутри лабиринта. Видимо, дальше прохода нет. Мы двинулись на восток, постепенно приближаясь к тому месту, где я появился в этом мире. «Эй, Сэм, ты меня уже простил?» Ворожея застала меня своим вопросом врасплох, и я даже остановился, повернувшись к ней. «С чего бы это она? Или все еще терзается угрызениями совести?» «Я пока размышляю над этим вопросом». Я ответил ей, сохраняя невозмутимую мину. «Но я же помогла тебе». Рассеянная Криста, не ожидавшая от меня такой реакции, вдруг увидела веселых чертиков в моих глазах и сердито толкнула меня в грудь. «Ну и гаджеты, я же поверила». Она показательно надулась, но, видя мою ухмылку, улыбнулась в ответ. Теперь, размышляя над этим со спокойной головой, я по каким-то причинам и впрямь больше не мог злиться на нее. Может, дело в ее искреннем раскаянии или в том, что в критический момент она согласилась мне помочь, невзирая на опасность и угрозу ее жизни. Да и не забыл я, с каким выражением лица она насадила голову лидера ренегатов на свой клинок. «Тут личная, причем глубокая». Женщины, посягательство на свою свободу, гордость и достоинство редко кому прощают. Кто знает, что ее подвигло на тот опрометчивый поступок, когда она сдала меня в лапы ренегатов. Мне почему-то кажется, что она впоследствии неоднократно об этом пожалела. Я и сам в своей жизни натворил предостаточно, так что судить других людей теперь берусь с оглядкой. Будем надеяться, что я не заблуждаюсь на ее счет. «И ты меня прости, я был очень груб с тобой». Как вспомню, чего тогда наговорил, на душе мерзко становится. Не злишься на меня? Я слегка обогнал ее и вопросительно посмотрел в глаза. Она явно не ожидала подобных слов и растерялась. Забавно смутившись, она смешалась под моим взглядом. Щеки ее вспыхнули ярким румянцем. Да-да, все нормально, нормально. Я заслужила, так что без обид. Риста наклонила голову, и я не мог видеть выражение ее лица, прикрытого русыми волосами. Но почему-то мне кажется, что после моего ответа у нее с души свалился немалых размеров камень. Спустя несколько минут она успокоилась и принялась беззаботно щебетать обо всем подряд. Даже пришлось сделать ей замечание, на которое она немного надулась, но болтать все же прекратила. Некоторое время мы шагали молча, а потом перед нами открылась картина, вырвавшая из моих уст лишь короткое пораженное ругательство. Очередной скальный проход обрывался перед спуском к огромной заболоченной низменности, курившейся желтыми испарениями, насколько хватало глаз. Локация «Поганые болото. Внимание! В данной локации высокий уровень угрозы для вашей жизни. Будьте осторожны! Лока и впрямь поганая. Видимость была очень небольшой. Все вокруг затянуто желтоватыми, почти непрозрачными клубами тумана, поднимающегося с грязных луж, покрытых пятнами мерзкой гнили, и разлагающимися островками мертвой растительности. Метров на 50 еще можно было что-то рассмотреть. А вот дальше хоть глаз коли. Испарения отравленной земли поднимались все выше, укрывая окрестности плотной ватой желтого тумана. Над этим местом не дули ветра. Здесь вообще ничего не шевелилось. Лишь иногда тягучая жижа едва слышно расступалась, и на ее маслянистой поверхности звучно лопались пузыри. М-да, панорама еще та. И это я еще считал лабу мрачной локацией. Никогда я еще так не заблуждался. Мрак и безысходность, навиваемые этими зловонными болотинами, на порядок выше. Хотя нет, вру. Есть движение, есть. Я рассмотрел какие-то тени, внушающие серьезные опасения из-за своих размеров, движущиеся в мутной, почти черной воде. Жуть. Офигеть. Слушай, Сэм, мы же не полезем туда, верно? Криста озвучила свои опасения. «Я так понял, что из ваших сюда еще никто не заходил?» ворожей отрицательно мотнула головой в ответ, и я задумался. Если говорить откровенно, я тоже не горел желанием лезть в эту ядовито-желтую муть. Но тут было одно «но». Если верить карте, я исследовал большую часть лабы и пока не обнаружил никаких следов «Л». О том, какие именно это могли быть следы, я старался не думать. Таким образом, мне так или иначе придется ползти на эти болота, «Если не сейчас, так потом. А если я проверю это сейчас, то буду хотя бы в общих чертах представлять, что меня там ожидает. И это даст возможность лучше подготовиться к трудностям. У тебя веревка та еще с собой?» Крис секунду смотрит на меня с непониманием, а потом до нее доходит. «Ну, да, с собой. А зачем она тебе? На!» Она протянула мне уже знакомый моток бичевы. Я обвязался вокруг пояса и протянул ей свободный конец. — Держи. Если вдруг я из-за этого тумана вырублюсь или еще что-то в этом духе, гадость там со мной случится какая-нибудь, тащи меня назад. Кто знает, что это за дрянь в воздухе летает. — Ты тяжелый. Мне тебя не вытянуть будет. Криста с сомнением посмотрела на мою приспособу. Я, недолго думая, забрал у нее веревку обратно и перекинул ее змейкой через два лежавших неподалеку булыжника, как через блоки. — Вот, вот так упирайся и тяни камень вместо блока, так что теперь будет легче. Да и не пойду я далеко, на пару метров, и ты меня протащишь, мало ли что. Готово?» Моя спутница лишь кивнула в ответ и обмотала конец бичевы вокруг локти, изготовившись. Я вздохнул, как перед прыжком в воду, и шагнул сплошную завесу ядовито-желтой дымки. Ничего не происходило, если не считать легкого першения в горле от густого запаха гнили. Я огляделся вокруг. Видимость упала до пары десятков метров. Прямо передо мной петлял каменный мыс, облепленный гниющей растительностью. Вокруг простирались болотистые заводи. Сквозь туман я разглядел такие же островки и каменные россыпи, пересекающие болото в хаотичном беспорядке. Оканчивались они тупиками? Или по ним можно было куда-то выйти, отсюда было не понять. Все терялось в желтой дымки тумана. Тоже своего рода лабиринт. Я оглядывался по сторонам некоторое время пока вдруг не почувствовал, что вокруг моей щиколотки оббилось что-то липкое и холодное. В следующую секунду я ощутил сильнейший рывок. Мир взметнулся, и я с размаху шлепнулся на гниющую подстилку. Но лишь на короткий миг. Дальше некто сильный и настойчивый принялся подтягивать меня к ближайшей зловонной луже. Криста что-то закричала, но я не понял, что именно, потому что был занят попытками зацепиться за какой-нибудь выступ. Пальцы в перчатках скользили по скриской подстилке, и я оставил эти попытки. Перекатился по направлению движения, замерев метре от поверхности воды, куда уходило чье-то толстое, в руку, бурая щупальца, второй конец которого ухватил меня за ногу и сейчас рывками уползал в воду. Секунда, и крушитель у меня в руках силой перерубает этот бугристый тентакль с присосками и крючами, словно у кальмара или каракатицы. Я со страху вложил в удар столько силы, что чекан легко перерубил щупальца и высек искрой каменную крошку, ударившуюся скальную породу под перепрелыми остатками. Раздался дикий виск. Вода совсем неподалеку от меня забурила, словно в котле над огнем. Изуродованный обрубок, разбрызкивая липкую гадость, исчез в водовороте. А я уже торопливо отгребал подальше от среза воды, пятясь назад, словно рак. Но тут из мудной воды вместе с целым фонтаном жижи и липкой грязи вырвалось чье-то бесформенное тело и шлепнулось на берег. А описать его можно лишь как одну здоровенную пасть, усаженную до неприличия огромными зубами и окруженную десятком разнокалиберных щупалец, вроде того, что я уже успел оттяпать чуть ранее. Тварь моментально оплела ими мои ноги, и по уже знакомой тактике стала трелевать мою тушку прямиком к своему рту, не прекращая пронзительно верещать. А размер у этого рта был такой, что он меня проглотит и не подавится. Мне стало нехорошо. Я задергался в попытках освободиться, но не тут-то было. Конечности монстра были на удивление цепкими, Скорее на автомате, чем осознанно, я ткнул иконку, маячившую перед носом. Сразу же активировалась анимация ожидания. Прикинув, что если буду тянуть и дальше, то мной начнут завтракать прямо сейчас, я на пятой секунде отпустил умение. Дальше раздался хруст. Меня подбросило над землей и силой приложила об нее снова. Хватка тентаклей ослабла, и я отлетел в сторону. Вскочил на землю, готовясь дать отпор агрессору. Но тут от меня уже ничего не требовалось. Гравитационный колодец возник прямо под телом твари, и сейчас ежесекундно сокращался, ломая и плющая ее внутри себя. Во все стороны летели брызги бурой крови, конвульсивно сокращающиеся щупальцы хлестали вокруг, не разбирая. Все закончилось очень быстро. Сплеск моргнул напоследок и лопнул воздушным шариком, разбросав вокруг себя внутренности и кровь монстра и заряпав ими камни, а и меня заодно. Щупальца опали. Лишь кое-где местами слабо подергивались. Вонь от этих кишок или что там разлетелось по округе стояла невыносимая, даже на фоне не особо приятных гнилостных ароматов болота. Я встал и обобрал лут состанков, после чего неверной походкой поплелся к умолвшей Кристи. «Что это еще такое?» Судя по ее лицу, все, что она видела, порядком ее напугало. «Да что там, я сам чуть штаны от страха не наделал. До сих пор сердце стучит, как отбойный молоток. Фух!» «Так на тот свет и безо всяких монстров отправиться можно!» «Да тварь напала, чтоб ей пусто было! Из воды вылезла! Да ты ж сама все видела!» «Угу! А как ты ее убил? То, как отрубил первое щупальце, я видела. А вот от чего она умерла, не разобрала!» Несмотря на уже отступающий сейчас страх, ей было любопытно, и это заметно. «Умением, как еще-то!» Ворожея деликатно промолчала. Хотя было видно, что ее такой ответ не устроил. «Да и черт с ней!» «Мне сейчас не до нее». Я вскрыл окно с системными сообщениями и принялся изучать логи. Мой всплеск за 6 секунд своей жизни нанес чуть более 900 единиц урона. Этого с избытком хватило для болотного хвата 19 уровня, напавшей на меня твари. Тем более, всплеск первым делом расплющил ему мозг, и система засчитала урон как фатальный, тем лучше для меня. Мне осталось понять зависимость этих самых стаков от урона навыка. Судя по всему, «У меня теперь есть очень хорошее подспорье в Каче». Мы поговорили с Кристой, и, несмотря на пугающее первое знакомство с местными тварями, все же решили сходить на разведку, пройдя немного по болотам. Устроили рест, после чего ворожея обновила баф, и мы двинулись в туман. Мобов было много. Они вылезали к нам из трясины, выходили из тумана. Пару раз на головы спикировали существа с перепончатыми крыльями, отдаленно напоминающие горгулий. Фантазия тут у кого-то явно разгулялась. Какие-то бледно-зеленые слизни размером с подушку, выпускающие облака ядовитого газа, усыпанные колючками рептилии, стреляющие шипами, распухшие и гнилые насквозь зомби, в мозгах которых угнездились отвратные существа, отдаленно напоминающие крабов, погрызшие черепа трупов и устроившиеся там со всем возможным комфортом. Химеры, похожие на скалопендр, с рыбьими головами размером с ротвеллера, так и норовящие вырвать оружие из рук своими огромными мандибулами. Главным отличием большинства представителей местной фауны оказались плавники и грибные конечности. Все они явно были земноводными типами. Ну и каждая вторая норовила отравить или парализовать ядом. Последняя особенно досаждала. Один раз я крепко струхнул, сцепившись с тремя слизнеобразными тварями. Одна из них перед тем, как издохнуть, выпустила облако парализующего газа, И я попал в паралич на 10 секунд. Урон от твари был не очень большой. Но наблюдать за тем, как тебя грызут, не имея возможности помешать этому, немного выбило меня из колеи. Тем не менее, почти половину здоровья мобы мне слезнули. Хорошо вовремя подключилась напарница и отвлекла их от меня. Встречалась тут и нежить, с которой я уже виделся на территории лабы. Но складывалось ощущение, что они тут вроде как проходом. И местные твари не особо им рады. По крайней мере, я заметил, как на бредущего куда-то в тумане излома набросились две скалопендры, сидевшие в засаде, и, оббив его своими мускулистыми телами, несмотря на сопротивление, утащили на дно. После этого наблюдения я старался держаться как можно дальше от окон мутной воды. Несомненным плюсом являлось то, что все мобы были 20 или около того уровня. Несмотря на умеренную толщину, опыта за них сыпало нормально, крестапнуло десятый уровень, и сейчас уверенно двигалась к 1-му. А мне оставалось всего ничего до 16-го. Из-за разницы в левелах и потому, что большую часть урона наносил я, мне падало заметно больше экспы. Но не думаю, что Криста была недовольна. Скорее наоборот. Жирным минусом оказалось то, что каждую минуту пребывания в тумане на нас навешивался дебаф «Болотная немочь», снимавший по одному очку здоровья в секунду. Но самое паршивое, что эти дебафы ежеминутно складывались, а отменить их нам было нечем. Мой реген справился бы и с большей нагрузкой, но вот здоровье ворожей уже через полчаса так резво поползло вниз, что я собрался рвануть на выход из локации с максимальной скоростью. Но Криста меня остановила и применила какой-то навык, остановивший падение здоровья. Оказалось, что у нее есть умение горения души. тогл, который на время действия переводил регенерацию маны в восстановление здоровья, это помогло, но теперь она не могла восстанавливать магию, следовательно, вскоре мы останемся без бафа. Да и дот от чумы все прирастал. Но решение проблемы нашлось очень быстро. Вокруг, там и тут, были раскиданы скалистые островки, возвышавшиеся над гнилью болота, на которых имелись родники. Вода из родника снимала болотную немочь полностью. Нам повезло наткнуться на одну из таких точек, и мы устроились там на отдых. Как оказалось, островки были к тому же мирной территорией. Здесь не курился зловонный осточертевший туман, росли травы и кусты а монстры и истопии сюда не лезли. Ощущение, будто эти островки специально разместились здесь, чтобы игроки могли качаться и отдыхать без страха. Кстати, вода из родника на 10 минут повышала защиту от атак местных тварей, поэтому я не поленился и набрал ее в бурдюк. Как оказалось, зря. Вода действовала только в пределах островка, за его границами превращаясь в обычную, хоть и довольно вкусную воду. Даже странно, что в таком мрачном и отравленном месте может быть такая хорошая вода. Прямо режет глаз, словно белокурый голубоглазый ребенок, очутившийся где-нибудь в мумбайских трущобах среди толп смуглых до черноты индийцев. Пока добирались сюда, я, наконец, разобрался с принципом действия моей новой гравиобилки. Оказалось, что она может быть нереально мощной, но нужно набивать стаки до упора. На первом стаке аномалия была довольно маленькой. Всего три десятка сантиметров в диаметре, Существовало лишь 3 секунды, в каждую из которых обездвиженный противник получал по 50 единиц урона. Кстати, большинство монстров, на которых я проверял сплеск с одним стаком, лишь притормозили на чуточку, а после без особых проблем смогли отклеиться от слабенького гравиколодца. Но откат после первого стака у навыка был всего минуту. На пятом стаке сплес за 7,5 секунд наносил почти 1000 урона и откатывался уже 3 минуты. Когда я нашел жирного и медлительного моба, похожего на оживший пень, обвешенный водорослями и какими-то наростами, я испробовал на нем максимум стаков, и результат меня впечатлил. Последней мощности всплеск жил 23 секунды, в течение которых наносил жертве 8500 урона, и вырваться из его объятий этот конкретный монстр так и не смог, хотя пытался, но и откат после этого применения вырос до 8 минут. Моп испустил дух еще на пятой секунде действия навыка, разлетевшись по округе кровавыми ошметками и какой-то трухой. Но главная проблема была не в откате. Всплеск, как пропорционально приращивал урон и время жизни, точно так же симметрично начинал кушать ману. На десятом стаке он опустошал практически весь мой наличствующий пул МП, а это без малого 1200 манопоинтов поинтов Поэтому велика вероятность того, что используя всплеск на максимум и обнули свой бар, то в критической ситуации не смогу использовать того же истукана просто потому, что у меня не останется маны для этого. Опять же, каменная кожа, которая тоже довольно быстро кушает мою магию. Таким образом, методом проб и ошибок я выяснил, что сейчас не смогу использовать всплеск на полную мощность по откате. Максимум, доступный мне сейчас для непрерывного использования, это 6-секундная задержка с полутора уроном, обходившаяся мне в 400 мана поинтов. Это не сильно ударяло по полу маны, и он более или менее успевал восстанавливаться. Проще говоря, я получил в свои руки довольно весомый аргумент, но точечного воздействия, а не квадратно-пропашного. Чтобы исправить эту ситуацию, мне необходимо было приподнять реген маны, да и общий объем тоже бы не помешало забустить. А ведь еще стоит учесть, что мой бар МП и так знатно растянут за счет бонуса сета лешего, возгоревозелия и некоторых достижений. «Интересно получается. У других танков земли должна быть с этим навыком в плане маны вообще полная засада». «После Реста мы продолжили движение. Все те же мобы, та же желтая муть вокруг». Я опнул 16 шестнадцатый. Напарница поднялась до одиннадцатого уровня. Мы углублялись в болото на несколько километров. И я уже начал подумывать о возвращении назад, как события стремительно полетели под гору. Мы вынурнули из туманных разводов на поляну метров 20 в поперечнике на которой практически не было воды, за исключением мелких луж. Зато присутствовали целые завалы из осклизлых -за пней, каких-то обломков, и все это удовольствие оказалось дополнительно засыпано там и тут раскиданными булыжниками. И в середине этого безобразия, скрючившись три погибели, сидел рейд-босс. Я из-за расстояния слишком поздно заметил предупреждающий сигнал своей метки и не успел подать сигнал к отступлению, как двухметровый антропоморфный РБ покрытый бугристой зеленоватой кожей в наростах и бородавках, пронзительно захохотал и бросился к нам. Ненавижу агрессивных рейдов. Злобная шишига, двадцатка, модификаторов нет. Для двоих сложновато. Но я и один более сильных рейдов убивал. Да и отступать было некуда. Эта нечисть бежала огромными прыжками, и мы чисто физически не смогли бы от нее удрать. Я встал у босса на пути, приняв на щит таранный удар. Не так уж и страшно, если подумать. Крикнув Кристи, чтоб заходила со спины, я отвлекся на секунду и тут же за это поплатился. Шишига нанесла удар чем-то вроде телекинеза и меня отшвырнуло назад. Приземлился крайне неудачно, впечатавшись грудью в какой-то пень. От удара из меня на пару секунд выбило дух. Я хватал воздух ртом, не в силах вздохнуть. Хорошо, хоть без переломов и болевого шока обошлось. Помнится, в кургане я мог крепко влипнуть, попав под раздачу огнара Пылающего. Тогда меня спасли Забава и Эрик. Взявшая агро РБ на себя, а сейчас это сделать некому. На Кристу слабая надежда, все же она просто саппорт, в бою от нее толку немного, плюс ее картонная защита, которая хватит ровно на один удар. Но сейчас все было не так страшно, по урону не особо болезненно, просто чувствительно приземлился. Придя в себя, я обнаружил, что Криста панически убегает от шишиги, петляя между булыжников, словно заяц. У нее и впрямь была впечатляюще высокая ловкость. Ничем другим ее кульбиты и уходы с траектории ударов рейдбосса я объяснить не могу. Она порядком напугалась. От страха повизгивая на бегу, чем невольно вызвала у меня неуместную улыбку. «Ладно, раз от меня отвлеклись, используем это с пользой». Удачно подгадав с моментом, я посадил всплеск прямо перед носом у рейда. Шишига будто наткнулась на невидимую стенку. А в следующий миг окрестности огласил ее дикий виск. «Удачно получилось». Одна из ее верхних конечностей, попав прямо в центр гравика, со смачным хрустом переломилась, а следом и сам босс угодил в цилиндр всплеска. Здоровье, извивающееся в объятия гравитационного колодца Шишиги, немедленно поползло вниз, а я подскочил к вороже и переводящий дух, тут же заставив ее делать ребаф. Будет неприятно, если в разгаре боя у меня свалятся бафы. А именно это и произойдет, потому что до истечения благословений осталось буквально пара минут. Приближаться к работающей аномалии я не рискнул, памятуя о том, что этот навык опасен для всех окружающих. Когда истекли положенные 23 секунды жизни всплеска, помятая и израненная шишига, лишившаяся одной руки и половины здоровья, припустила в мою сторону. Обиделась, наверное, за неласковое обращение. Иоагра вновь переместилась на меня. Но теперь я был готов к нападению. У нее, как оказалось, имелось всего два умения — Это уже использованный на мне телекинез с примерно минутным откатом. И ядовитое облако, которое она применяла каждую третью минуту. Сначала я не ожидал такой подлянки и попал в самую гущу токсичного АОЕ-навыка, едва успев вытолкнуть за пределы трехметрового облака Кристу. Повезло, ворожея со своим смехотворным запасом хитов и нулевой защитой от яда, моментально склеила бы в нем ласты. Мое здоровье бодро скакнуло вниз. Полоса жизни свалилась до 20%, и изрядно меня напугав. Но потом включился полный иммунитет к ядам от гадючего ожерелья, о котором я совсем позабыл. А вместе с этим активировался третий уровень каменной стойкости, изрядно прибавив мне дефа урона из живучести. Я даже не стал восстанавливать здоровье, потому что в таком состоянии мой урон вырос на порядок. Да и смысла нет. Шишига применяла яд по откате, и здоровье мое все равно бы сползло вниз а физического урона, способного выбить из меня оставшиеся хиты, РБ лишившийся одной из рук, мне причинить не мог, и я полностью его блокировал. Оставалось только уклоняться от телекинетических ударов. Но это делать было несложно. Шишига готовилась ударить меня этим умением, давая пару секунд, необходимых для уклонения. Это я просто в первый раз плоховал не заметил. А сейчас, увидев ее 2-секундные приготовления, когда она слегка отклонялась назад, замахиваясь оставшейся рукой, Я отпрыгивал кувырком в сторону, и волна тугого воздуха, расшвыривая мелкие камни и древесный сор, уходила в молоко. Очень пригодилось умение ворожей, которое сбивала состояние цели шишиги. Не знаю, что за тип контроля она использовала, но после применения навыка РБ замирал на несколько секунд, словно задумавшись, что ему делать дальше. И я пользовался этим замешательством, строгая врага почем зря. Кроме того, она исправно выжигала шишиги ману, Правда, полностью обнулить бар у нее получилось лишь к концу боя. Зато последние 10% я добивал спокойно и никуда не торопясь. Шишига оказалась типичным магом. Здоровье у нее, как и защиты, было не густо. А после того, как Криста выжгла Иману, она стала вообще практически безобидной. Так что мы разделались с ней относительно быстро. Внимание! С помощью пассивной способности Собиратель освоено новое умение «Телекинетический удар». С подробностями вы можете ознакомиться в разделе активных умений. А? Что-то мелькнуло перед глазами, пока я наседал на рейда? Я автоматически скрыл системное оповещение, даже не успев его прочесть. Ладно, после разберусь. Но самое интересное началось, когда у рейда в запасе осталось менее 5% здоровья. Из тумана с воплем выскочил какой-то хлопчик и принялся с двух рук обрабатывать мечами нашего босса. Я в первое мгновение даже оторопел от такой наглости но потом, поняв его задумку, применил единение и в несколько ударов добил Шишигу, сначала подрубив ей ногу, а после без задумок снес голову. «Ты охренел!» Этот уникум заорал на меня, потрясая у меня перед носом своими клинками. «Это был мой монстр! Мой, понятно!» «Твой? А ты ничего не перепутал, умник, и я не заметил на нем твоего имени, как, впрочем, и ничего другого. Это, по-моему, ты охренел в край!» какого черта на добивание подлетел?» Добычу скрысить вздумал. Я, еще порядком возбужденный после схватки с рейдом, не на шутку разозлился на этого наглеца. «Я! Не! Крыса!» Я заметил, что его лицо даже покраснело от сдерживаемой злости. «Это мой рейд, босс! Я его несколько часов караулил, а значит и дроп с него тоже мой!» С этими словами этот ушлепок убрал свои мечи за пояс и сунулся к трупу Шишиги. «Ну-ну, давай!» Я лишь посмеялся над его попытками приватизировать наш дроп. В течение некоторого времени после убийства поднять его мог только убийца или тот, кто нанес большую часть урона. Головорез об этом, похоже, не знал, и я, демонстративно обойдя его, спокойно вынул трофеи, в частности, какой-то меч с темно-зеленым покрытием клинка, чеканной гардой и тусклым мелким изумрудом в навершии парочку медных гривен и алхимические ингредиенты. Увидев этот клинок, дурной мечник, пытавшийся у нас увести дроп, покрылся красными пятнами от злости и схватился за рукоятки своих клинков. Что, напасть решил? Я нарочито спокойным тоном поинтересовался у этого ненормального и, помахивая чеканом, приблизил свое лицо вплотную к нему. Ну, попробуй, если кишка не тонка. Тот нахмурился, но потом одумался и отступил назад, сплюнув со злостью на землю. То, то же, тоже мне халявщик. Не переношу таких, вечно считающих, что все им вокруг должны и обязаны. «Эй, друг, погоди, притормози. Мой друг погорячился. Может, договоримся?» Я обернулся на голос и увидел стоящего за моей спиной еще одного персонажа, который сейчас обращался ко мне. «Нам есть что предложить». Я пригляделся к говорившему. Внушительных габаритов парень, мужественное лицо с крепким и широким подбородком, какой бывает у людей упорных и настойчивых, широко расставленные серые глаза, нос картошкой, русые волосы торчат из-под шлема. Он был упакован в приличную кожаную броню с кольчужными вставками на руках и плечах, на голове полукруглый простой шлем, смахивающий на котелок, на поясе недлинные ножны, из которых торчит эфес меча с защитой для пальцев, противоположной стороны на поясе висят ножны с кинжалом, стоит спокойно. Его поза не выражает угрозы или агрессии. Сзади на небольшом удалении сквозь туман видны силуэты еще как минимум двух людей, приближающихся к проплешине Шишиги. «Ладно, давай поговорим, раз так. Ты мне такой же друг, как и я тебе. Начинать нужно было не с попытки увести нашего рейда, раз уж так хочешь договориться. Я был сильно зол на его дружка, атаковавшего нашего РБ» когда мы почти с ним закончили. «И я еще раз повторюсь, нам жаль, что так случилось, верно ведь, дрост Он сделал ударение на конец предложения, выразительно посмотрев на головореза, теперь мнущегося за моей спиной. Тот пробормотал что-то несвязное в ответ. «Не слышу!» Голос этого парня, их явного лидера, стал еще жестче. «Нам жаль! Я извиняюсь!» Упомянутый дрост потупился и глухо, но разборчиво повторил его слова, словно эхо. Парень в кожаной броне дружелюбно улыбнулся и вновь обратился ко мне. «Вот видишь, нам и вправду жаль, что по нашей вине произошла эта неприятная ситуация. Понимаешь, мы четвертый день эту шишигу пасем. Три раза уже ее убили, и она нам уже порядком осточертела. Может, это и слабое оправдание поведению моего напарника, но все же». «Итак, конфликт исчерпан». «Ладно, допустим, что замяли. И зачем же вам так понадобился этот меч? Вы ведь за ним охотитесь». Я излёг из сумки предмет обсуждения из неизвестного темно-зеленого металла, вроде потемневшей от времени бронзы, и подбросил его в воздух, поймав левой рукой за рукоять. У клинка был неплохой баланс, удобная гарда с защитой пальцев и щитком. Чем же он им так приглянулся? «Ну-ка, ну-ка». Я запустил идентификацию. После успешного опознания, навык которого уже неплохо прокачался и шанс на провальное опознание был теперь весьма низок, лезвие оружия окружало зеленоватая дымка ауры: разлагающий тип предмета одноручный меч, Класс предмета невиданный, требования 15 уровень, 40 единиц силы, 40 единиц ловкости, 40 единиц разума, урон 40-49. Клинок наделен предметным умением аура гниения. Дополнительный урон элементом смерти 50 единиц в течение 10 секунд при ударе. Снижение сопротивляемости цели к урону элементам смерти при ударе на 5%. Снижение всех параметров скорости цели и защиты при ударе на 5%. Внимание! Это один из парных клинков тлена. Найдите второй парный клинок для автоматической дуализации предметов. Весьма недурственно. Урон, если считать еще и гниение, в два раза превышает дамаж моего крушителя. Только сейчас я обратил внимание на то, что из ножен дрозда, который так опрометчиво пытался слямзить у меня дроп с шишиги, торчит гарда точно такого же разлагающего. А вот вторая рукоять, судя по виду, — самый обычный железный меч. Теперь понятно, почему головорест так рвался забрать лут, и его злоба, когда он увидел меч, тоже становится объяснимой. «Зуб даю, он всем сердцем горит собрать дуалы, и душу за них готов отдать. Я его прекрасно понимаю». Сам был в таком же положении, когда собирал броню лешего. Перед тем, как нашел последние предметы, чуть не сгорел от нетерпения. Плюс добавим сюда слова второго персонажа о том, что они потратили на выбивание меча четыре дня. А раз так, я в групповом чате продемонстрировал Кристи с самого момента гибели Шишиги, хранившей молчание, рарный меч, и поинтересовался у нее, не против ли она, если я его разменяю. На что то ответила, что у нее все равно не хватит минимум десятки силы на этот палаш. «Сомнительный аргумент, на мой взгляд, учитывая то, с какой скоростью она подняла последние два уровня и ее пристрастие именно к клинковому оружию. Но хозяин барин. И что же ты мне хочешь предложить? Это я уже обращаюсь ко второму в броне из темной, вываренной специальном кипящем растворе кожи. Стало заметно, с каким облегчением выдохнул их лидер. Наверное, боялся, что я откажусь от сделки после того, как опрометчиво повел себя его человек». Но я после здравого рассуждения принял решение, что мне этот рарник даром не сдался. Привык я к крушителю. Да и профильное у меня рубящее, а не клинковое. Так что итоговый урон не сильно будет отличаться от такового с моим чеканом. Да и любопытно было посмотреть, что мне предложат взамен. Мигнуло подтверждение об открытии окна торговли, и я согласился. В системном окне появилось два предмета. Шишак проклятого. Тип предмета легкий шлем. Класс предмета редкий. Требования, 50 единиц силы, 50 единиц разума, дает 40 единиц защиты, 50 единиц здоровья, плюс 20% защиты от сил смерти, минус 30% к шансу быть проклятым, плюс 100% длительности проклятий на носителе, плюс 100% длительности ваших проклятий. Все проклятия, нацеленные на вас, отражаются также и на проклинающего. Вероятность отразить проклятие 100% Вероятность прохождения отраженного проклятия рассчитывается исходя из параметров цели. Плюс 15% урона за каждое проклятие, примененное носителем за последние 20 секунд. Минус 15% урона за каждое проклятие, действующее на носителя. Юшман-проворство. Тип предмета – кольчужный доспех. Класс предмета – диковинный. Требование – первый уровень, 30 единиц силы, 50 единиц ловкости. Дает 70 единиц защиты. Кольчуга наделена предметным умением касания легкости. Плюс 15% к переносу. Плюс 1% ко всем типам скорости персонажа за каждые 10 пунктов ловкости. Плюс 1 единица здоровья за каждые 5 пунктов ловкости. 10% шанс проигнорировать любой прямой урон. Любой из этих предметов твой в обмен на разлагающего. Лидер этой странной компании тактично дал мне время на изучение свойств предметов. Я задумчиво почесал подбородок, после чего ответил. «Этого недостаточно, ты уж прости. Во-первых, клинок этот уник, а твои шлемы кольчуга ниже его по рангам. Во-вторых, мы этот меч выбили вдвоем. Я кинул в сторону ворожей, следовательно, одного предмета мало. И, в-третьих, ты вымениваешь у нас не просто уникальный клинок, это составляющая дуального предмета, так что по факту ты получишь гораздо больше, чем просто еще один предмет». Я увидел зарождающееся возражение, стоящего напротив, и жестом прервал его. Но, поскольку твои предметы тоже довольно хороши, я предлагаю доплату 3 медных гривны. Думаю, это вполне уравновесит стоимость предметов. Ну как? Я решил не жлобиться и добавил в окно предметов придачу к Палашу немного денег, в которых у меня скопилось уже почти 3 серебряника, то бишь около 3 десятков медных гривен. Мой собеседник некоторое время раздумывал, глядя в никуда после чего нажал подтверждение обмена. Я тут же заменил свой простой шлем-луковицу, выданный мне еще булатом, на шишак проклятых, а кольчугу с металлическими вставками на груди отдал Кристи. Как-никак шишигу-то вместе фармили. Пусть ее вклад в это и был заметно меньше, нежели мой. Та расцвела довольной улыбкой и тут же напялила защиту на себя. Ладно, хоть на это у нее силы хватило. Теперь буду чувствовать себя спокойнее, а то уж очень переживал за ее беззащитное тельца. «Скорд!» – протянул мне ладонь лидер группы неизвестных игроков. Он явно был доволен обменом, наблюдая за тем, как радостно скачет дрозд в мгновение назад, получивший разлагающего в свое владение. Речь его стала неразборчивой. Он лишь повторял все время «Мать! Мать!», перемежая свою речь эпитетами, от которых дамы в приличных обществах наливаются пунцовой краской. «Сэм, очень приятно!» – я ответил крепким рукопожатием. В глубине души тоже довольный таким исходом. «Было заметно, что им очень нужен этот клинок, и кто знает, как обернулась бы наша беседа, если бы я отказался от обмена. Мне и кроме ссоры с этими мутными ребятками головника хватает, да и обмен вышел скорее в нашу пользу». «Сэм?» Из дымки тумана за спиной корда вынырнула тонкая фигурка и бросилась ко мне. От этого такого знакомого голоса у меня вдоль позвоночника пробежала волна мурашек, а в горле застрял комок. «Как ты тут очутился?» На секунду в глазах у меня все расплылось, а внутри я испытал огромное облегчение пополам с безумной радостью. Прямо напротив меня с радостным и одновременно недоуменным видом стояла Эл. Нашел! Я ее нашел! Эл, очутившаяся рядом, вдруг машинально обнимает меня. Господи, хорошо-то как! Я понимаю, что это всего лишь жест, совершенный ею на эмоциях, но для меня сейчас это ничего не значит. За те секунды, в течение которых ее руки лежали на моих плечах, Я улетел куда-то очень далеко, и мне там было как в раю. «Остановись, мгновение, ты прекрасна!» Но вот она отстраняется от меня и с радостью, боже, как приятно слышать ее голос, начинает осыпать меня вопросами. «Как ты тут очутился? Сэм, что с тобой случилось?» «У меня комок в горле, в голове какая-то каша, но нужно собраться. Очень хочется все ей рассказать прямо сейчас. Все, что она забыла и что нас связывает, но я не могу». Это все разрушит, я уверен. Она просто не сможет сейчас это принять. Мы только-только наладили первый контакт. Поэтому не в данной ситуации. Она не готова услышать нечто подобное». «Стреляли». «Чего?» Брови Элл взметнулись вверх, словно крылья чайки, но потом недоуменное выражение лица сменилось на насмешливое. «Опять ты со своими шуточками?» Я улыбнулся в ответ. «Ну, если кратко, то тоже из-за крыжня». Так вышло, что меня, как и тебя, забросило сюда. Не буду ей говорить, что специально прыгнул за ней, не думая о последствиях. Не хочу так набирать баллы в ее глазах, только не так. Я отвлекся от ее такого родного, пусть и непривычно выглядящего лица, и бросил взгляд за ее плечо. Нечто привлекло мое внимание. Стоящий там корт, прежде расслабленный, сейчас заметно напрягся. Я за долю секунды успел увидеть, как его лицо исказило легкая гримаса недовольства а в глазах мелькнул нехороший блеск. Всего мгновение, но потом он опустил голову. А когда поднял ее, я вновь увидел на его лице прежнее благодушное выражение и легкую улыбку. Черт, что это было? Мне же не показалось, верно? Или все-таки показалось? Длилось это недолго. Моим вниманием вновь завладела Эл. Так, погоди, а с остальными что? Она вопросительно смотрит на меня, и я вижу, что вопрос не праздный. И вправду беспокоится. Всегда переживает за других, хоть и не всегда это демонстрирует. «Знаю не больше твоего. Меня швырнуло в воронку вместе с Крыжнем. Практически сразу за тобой. Так что не могу сказать точно. На тот момент погиб только Доброгост. Остальные были живы. Надеюсь, Забава смогла их поставить на ноги». При этих словах у меня опять неприятно заныло внутри. «Как ни крути, часть вины за смерть того ворожея лежит на мне» и мне этот груз нести». Эл тоже заметно приуныла. «А ты-то как? Что с тобой произошло, когда тут оказалось?» Мне и впрямь любопытно, что с ней произошло за эти четверо суток. Я, когда пришла в себя, очутилась в лабиринте и сразу зацепила множество монстров. Пришлось убегать. и слишком много было для меня одной. Оказалось на болоте. Тут еще хуже стало. А твари не отстают. И из топи постоянно новые вылезают. Думала, конец. «Но тут ребята подоспели, выручили меня». Эл кивнула в сторону Корда. «Ну и с тех пор я с ними. Мы из болота носу не высовываем». Я только сейчас обратил внимание, что уровень Леры заметно подрос. Вместо памятного мне восьмого уровня теперь л красовалась пятнадцатым. И остальные члены группы тоже были довольно прокачанными. Тринадцатый у Дрозда, Корд семнадцатый и еще незамеченный мной ранее в тумане лучник, имени которого я пока не знал пятнашка, как и Эл. Ну, судя по тому, что я тут видел сегодня, кач на этом болоте и вправду довольно жирный. Так что неудивительно, что у них у всех высокие уровни. Однако это дает понять, что они посвятили прокачке достаточно много времени. Мой-то шестнадцатый нахрапом взят был. За квесты, рейды и по случаю вроде убийства шкворня, а эти ребята свои уровни ручками сделали. Я вновь повернулся к лидеру группы, им явно был корт. «То есть это вас, ребята, я должен благодарить за то, что позаботились об этой вертихвостке? Спасибо!» При этих словах Элл-картина надулась и двинула мне кулачком в бок. Корджа, сама доброжелательность, скрестил руки на груди и кивнул в ответ. «Да не вопрос. Она оказалась очень ценным приобретением для нашей группы». Хотя ответ и прозвучал в ироничной манере. От меня не ускользнул тот факт, что Корд осознанно сделал ударение на слове «нашей». «Тогда я понимаю, откуда появилось то озабоченное лицо. Он боится, что я, как прежний глава группы «Л», уведу ее у него. Что же, уважаемый, тебя ждет разочарование, потому что именно это я и собираюсь сделать». «А ты, выходит, Сэм, лидер прошлой команды Элис, в которой ворожей погиб?» «Ты смотри, уже шпильки мне ставит, причем давит на больную мозоль. Не знаю уж, осознанно или случайно». И вроде бы делает это в форме шутки, но посыл прозрачен. Этот тип явно пытается меня прощупать, вкладывая в свои, на первый взгляд, безобидные фразочки второе дно. Хотя, может, я просто слишком остро все это воспринимаю? Ладно, черт с ним. Я постарался ответить максимально нейтральным тоном, решив не показывать, что меня задели за живое. Ну да, нарвались, но уж очень сильного рейда. Потеряли одного парнишку. Я гляжу, и у вас с рейдами не все гладко. Я окинул подбородком окрестности, намекая на недавний инцидент с дропом с шишиги. Кажется, Корда тоже задела. Он самую чуточку дернул недовольно уголком рта, не справившись с эмоциями. Я удовлетворенно хмыкнул. Уел, один-один. Эл, как ни странно, не обратила внимания на нашу короткую пикировку и беззаботно посмеялась, кивнув в сторону дрозда, все еще баюкающего в руках свои новые дуалы. «Да вон! Дроздику втемяшилась голову эти дули собрать!» Вот и пришлось Шишигу убивать несколько раз. А она, как назло, не дает, что нужно. Из-за этого уже несколько дней тут торчим, караулим ее. Если бы не вы, не зная, сколько бы еще тут околачиваться пришлось. Верно-ка?» Эл беззаботно обратилась к Корду, по-небратски сократив его ник до первой буквы. Тот лишь пожал плечами в ответ и вновь посмотрел на меня уже более внимательным взглядом, пробежавшись по моей экипировке и задержавшись на секунду на моем маркере, вероятно, оценив уровень. «Угу! А быстро вы шишигу работали! Мы отлучились-то всего минут на 15 Соседний островок зачистить от болотников. Едва дошли, как Харви». Он сделал жест рукой в сторону хранившего омолчания застрельщика, и тот вяло взмахнул ладонью в ответ, приветствуя меня. «Говорит, мол, шишигу бьют!» Услышал типа. «Мы бегом обратно, а вы ее уже добиваете. Хорошая работа для двоих». Я, копирую его жест, пожимаю плечами в ответ. «Спасибо, Кристи. Знакомьтесь, кстати. Я тоже киваю в сторону своей спутницы, которая до этого момента молча любовалась своей новой броней и в разговоре не участвовала». Та в ответ скопировала жест стрелка и махнула Корду л посмотревшим в ее сторону. «Она вороже, так что под бафом несложно было. Да и не особо сильно это ваша шишига. Вы без поддержки просто вот вчетвером и мучаетесь. Я намекнул на то, что в их группе бафера нет. А это и впрямь было так». Четверо ДД, следопыт, застрельщик, головорез и непонятный корт, насчет которого я еще не сделал однозначных выводов. Вряд ли он ворожей. Такие парни, как он, обычно берут атакующие классы. Счета у него нет. Двуручного оружия тоже не наблюдается. Лишь простой одноручный меч да короткий кинжал на поясной перевязи может быть ловкачом, хотя могу и ошибаться. Твоя правда. Мы без поддержки ее убивали. Хотя опять же нас четверо, а вы вдвоем. Горд задумчиво потер питерней свой подбородок. Слушайте, так вы, получается, на болотах только ради этого меча и торчали? То есть теперь вы отсюда уйдете? Или у вас где-то тут база есть? Да нет, мы у родников отдыхали от фарма несколько часов, дремали по очереди и все. Твари там не нападают, будто не видят тебя, когда ты за барьером. Можно вздревнуть, перекусить. Но если честно, опротивили эти болота. «Мы тут уже почти неделю трёмся, как раз думали уходить. Только куда пока не решили. На ту сторону болот как-то стрёмно. Там нечисть и тьма, а в лабиринте вроде спрятаться негде. Да и страж появляется иногда. Подставляться неохота. А у тебя есть что предложить?» Он уже более заинтересованно смотрит в мою сторону. Я задумался. «С одной стороны, не сказать, чтобы эти ребятки вызывали у меня большое доверие». Этот не в меру прыткий дрозд, пытавшийся увести у нас дроп, корд со своими мутными закидонами, и еще третий члены группы, который тоже ведет себя несколько странно. Так что я не в восторге от идеи тащить их с собой к пещерам. С другой стороны, я не смогу увести от них Эл, просто оставив этих ребят тут. Эл ни за что не согласится. Я уверен, уж больно она к ним дружелюбна. Да и реакцию этих троих, в особенности корда, На это мое предложение спрогнозировать несложно. но ну и в конце-то концов. Некрасиво будет поступить таким образом. Они как-никак спасли Эл. У меня нет никаких оснований не верить ее словам. Так что не хочется быть неблагодарным. Ладно, очевидно, что тут ничего не попишешь. У нас у Лаби есть убежище. Там безопасно. Да и стража можно не опасаться. Можете к нам примкнуть, если хотите. Корт переглянулся со своими и коротко кивнул в ответ. «Подходит. Нам давно уже нужно сделать передышку, а то скоро корни пустим на этом проклятом болоте. Лично я уже весь провонял гнилью. Види, Иисусанин!» И мы пошли, всем табором. Но сначала я раскидал всем приглашения в группу, а Криста наложила на всех свои благословения, обнулив ману. Вперед отправился дрост который, как показала практика, со своими новыми дулями вырезал большинство мобов безо всякой помощи быстро и без задержек». Его страховал застрельщик Харви, изредка нашпиговывая стрелами особо живучих монстров. В центре колонны пристроилась магичка, копившая магию для Бафа, которая в битве не участвовала. Чуть позади нее шагала Эл, а Корт и я страховали тылы, чтобы из желтого тумана нам на хвост не упала какая-нибудь неприятная живность. Но монстров было маловато, поскольку мы возвращались к Лаби той же дорогой, которая шли вперед с Кристой, и Фауна еще не успела за это время восстановить свою численность. Иногда то слева, то справа из трясины вылезали чудовища, вроде того болотного хвата, напавшего на меня в самом начале. Были и другие. Но если сравнивать с тем, как мы вдвоем прорубались вперед, то можно сказать, что сейчас это больше походило на легкую прогулку. Разговоры прекратились как-то сами собой. Члены отряда сосредоточились на окрестностях, чтоб не проморгать какого-нибудь шустрого монстра и не отвлекались на пустой треп, замкнувшись вниманием на своих секторах ответственности. Я тоже шел, размышляя о своем, и излит, коловя на себе взгляды, шедшего рядом со мной Корда. Смысл этих взглядов был мне непонятен, и это немного напрягало. Впрочем, спустя какое-то время я расслабился, решив, как и всегда, устранить проблемы по мере их поступления. Все шло хорошо до тех пор, пока мы не приблизились к выходу с болот. Когда впереди замаячили скалы лабиринта, я услышал рядом возглас «Осторожно!», после чего ощутил сильный толчок в плечо. Одновременно с этим моя нога зацепилась за какой-то корень, и я рухнул вниз, внутренне съежившись и приготовившись упасть в болотную жижу. Я пробил тонкую пленку воды, а после, вместо ощущения густой трясины и воды, которая должна была сковать мои движения, я почувствовал, что падаю. Даже не успев удивиться этому факту, я с размаху впечатался в каменный пол. От удара все внутренности завернула в бараний рог. Меня скрутило от боли. На глазах выступили слезы. Разум затуманился. Как сквозь туман я видел, что лежу на дне каменного мешка, на потолке которого расположился огромный экран, словно из жидкого стекла. Через разводы на пленке воды, вызванные моим падением, и пятна болотной грязи я смутно видел происходящее на поверхности. Там была какая-то суматоха. Кто-то размахивал оружием, кто-то на кого-то нападал. «Эй!» Я кое-как смог вдохнуть и попытался позвать на помощь, пересиливая слабость и боль, которая после падения разлилась по всему телу. Это неудивительно, ведь я пролетел добрый десяток метров, прежде чем поздоровался с каменным полом лопатками. Хорошо хоть вообще дышать могу. Народ, помогите! Глядя на глубину этого каменного колодца, я вряд ли смогу вылезти сам. Будем надеяться, что ребята мне помогут. Спустя какое-то время наверху все улеглось, и я увидел, что группа стоит на берегу и смотрит в воду. Их взгляды должны были упасть прямо на меня, но они меня не видели». Через минуту группа рассредоточилась по берегу, продолжая высматривать меня в воде. Они и впрямь не видят этого места, где я нахожусь. Прямо надо мной стояла Эл. Я узнал ее по прическе и легкой броне. Хоть черты лица и выглядели размыто. Словно я смотрел сквозь некачественное стекло. Она крутила головой в разные стороны. И по-прежнему не замечала меня, лежащего в десяти метрах под ней. «Эй, я здесь!» Я крикнул уже безо всякой надежды привлечь ее внимание. Мутная пленка, отгораживающая меня от свежеобразованной группы, начала терять остатки прозрачности и спустя десяток секунд полностью отгородила меня от них каменной стеной. Ну вот что за хурма? Ясно, что я отрезан от них целиком и полностью. Проклятие! Но почему именно сейчас? Что же я за неудачник такой, все время влипаю в какие-то непонятные истории. брыдло уже, вот честное слово! Все нормальные герои уже на десятой странице находят скатерть самобранку, меч-кладенец, сапоги, скороходы и берут жены ближайшую свободную красавицу дочку местного царька, а заодно и полцарства и летающего конька горбунка в приданное. А мне провидение вот только шишки до да синяки подсовывает. Тьфу, нет совести у моего ангела-хранителя. А может и вовсе на меня болт положил с прибором этот самый пернатый? Черти его раздери! Пространственный карман, паучай логово. Средний уровень подземелья 2025. Внимание! Территориальное задание. Уничтожить всех монстров. Награда, опыт, случайный бонус. Ну вот, приехали. Не было печали, так черти накачали. Из группы вместе с переходом в другую локацию меня привычно и закономерно кикнуло. Обозвал себя идиотом за то, что не хватило ума добавить ни Эл, ни Кристу в друзья. Так бы мог им сейчас написать в приват. Ладно, жалеть об этом уже нет смысла. Вообще, конечно, интересно, что же произошло перед тем, как я свалился сюда. Если подумать, я слышал, как корт сказал осторожно, а потом был толчок в плечо, из-за которого я запнулся и упал в воду. После того, как я свалился вниз, ребята наверху с кем-то дрались. Получается, на меня налетел моб? Или все-таки не моб? Тогда кто? Рядом был только этот самый корт. Но зачем ему меня толкать? Из-за того, что мы подрезали их рейд-босса? Ну, так вроде договорились же. С дропом тоже решили проблему. Все вопросы один загадочнее другого. Ладно, сидя на месте, ответ не высидишь. Да и выход из этого непонятного места не найдешь. Так или иначе придется вставать.